Владимир Привалов. «Новые соседи». Фантастический роман. Война пришла в гордую горную страну. Империя напала над Дорчаря, узнав о найденных богатых соляных залежах. Что делать малолетнему заложнику, почетному ученику имперской школы? Как помочь родному краю, если за каждым шагом следят бдительные стражники – приставленные к наследнику, встревоженным наместником Выручат ли чудесные способности дважды рожденного на этот раз? Ведь помощи ждут не только друзья, но и родной брат-близнеца в далеких горах, над чьей жизнью нависла нешуточная угроза. Пролог ретор равар будущий наместник новой имперской провинции Толгава, прощался с Арной. Лихие порубежники с гиканьем загоняли коней в реку, поднимают тучи брызг и скрывались в зарослях ивника. «Вот оно как!» — заметил вчерашний казначей. «Зашли в воду Варнской империи, а вышли уже в землях Толгувов?» «Пока еще в землях Толгувов!» Недолго осталось лесным дикарям владеть таким богатством. Лига меча пригнала на окраину державы немаленькое войско, замыслив небывалые разом подмять под себя непокорных соседей. Одним ударом расширить империю, отодвинув границы вглубь бесконечных лесов. ретор рассеянно посмотрел под копыта коня на привычное с детства, незамечаемое в сутолке будней гладкое дорожное полотно. Гордость империи. Затем перевел взгляд на другой берег. Дорога, ныряя в речушку широким трактом, выныривала узкой грунтовкой. «Странное дело», — подумал ретор рассматривая плотно подогнанные камни. Мог ли я представить, выйдя из дому месяц назад, поспешая на совет старших, что путь приведет меня сюда? Хорошую шутку приготовил для меня хитроумный пагод. «Непременно повелю обустроить имперские дороги», — решил он. «Какая же империя без тракта? Вначале посмотрю, что за жилье мне приготовили. Не в клеву же жить. Говорят, в Тулгувском городище под пару сотен домов будет, но кто его знает». Да, сначала имение для наместника, потом дороги. Не зря ведь такую толпу дармоедов тащили через половину страны. Он глянул назад, где вдали, скрываясь за длинной колонной пеших воинов, катились повозки обоза, и топала многочисленная челядь. Нынче Лига Меча решила оставить с носом торговый союз и не пустить торговцев в новые земли. Вот и шли. Позади бывалых воинов каменотесы, кузнецы, столяры, пекари, бондари и прочий работный люд. И он, вчерашний казначей, а теперь наместник еще не завоеванной провинции, ехал вместе с командующим войском, прославленным Форксом Герсом. Сдавив бока коню, ретур пустил скакуна в реку. Провожая кормильца, родичи напрасно пугали казначей студенной зимой, льдом и сугробами. Ночной морозец лишь слегка прихватывал влажную землю, отступаясь и прячась с восходом солнца. Река не застыла, и холодная вода неторопливо струилась меж пологих берегов. Речушка казалась неглубокой, и ретур даже не замочил сапог, поравнявшись на мелководье с поджидающим форксом. Вместе они ступили на землю Тулгувов и взобрались на холм неподалеку, откуда совсем недавно раздавался бойкий перестук молотков. «Как тебе твоя земля, наместник?» Сухо улыбнулся Форкс. Командующий злился. Зачем лига отправила в поход столько мирных? Зачем навязала казначея ретура, словно в насмешку наградив их равными полномочиями? За что отняли законное время веселья и трофеев? Почему нельзя, как обычно, всласть повоевать и пограбить, и лишь затем передать завоеванной империи? «Ты же знаешь», — проворчал Равр, бросив слуге поводья. «Кабы не лига! Не молд я уже в такую даль забираться!» Казначей Ретру Равар с измольства имел дело с учетными листами, книгами, грудами товаров и общаться с людьми недолюбливал. И никогда по доброй воле не отправился бы весть куда, пусть даже и наместником Но лига меча умела убеждать. Слуги помогли Ретру спешиться, и казначей деревянной походкой прошагал к богато украшенному двойному высокому креслу, с наброшенными шкурами горных львов и мягкими подушками. Трон, сделанный на заказ, тащили от самой Арны, и сейчас ему нашлось применение. Наместник рухнул на сиденье и с наслаждением вытянул ноги. Привычный к длительным переходам Форкс молодцевато спрыгнул с коня и опустился рядом. Соправителям поднесли вина. «Это тебе все равно, что здесь воевать, что в болотах Амарана», «Что в степях Арзрата?» — негромко посетовал Равр. «А я...» — начальство нож в горло приставило. «Хочешь место сыну оставить? Иди в Толгова наместником». Сидя на возвышении, он лениво наблюдал, как рассыпавшиеся по окрестным полям верховые разъезды стягиваются обратно, кучкуясь на обочине. Из далекого леса показался большой отряд. Воины все выезжали и выезжали из-за стены деревьев, держа путь к переправе. Это показались союзные воины тулговы будущие имперские подданные. «Идут?» — спросил Равар, оглаживая гривастые львиные головы подлокотников и щурясь на солнце. «Идут!» — кивнул Форкс. Герс внимательно разглядывал, как преодолевшие брод имперской войска растекаются по сжатому полю. На сегодня прошли достаточно. Воины спора растягивали палатки, окапывали очаги, возводя лагерь. Порубежники, встав у кромки лес уже воткнули колья и выставили дозорных. Остальные разбрались по полю, перерогиваясь и выбирая место по суше. Форкс поджал губы, но не успел раскрыть рот, как от группы всадников за спиной отделилась пятерка воинов. Нахлёстывая кони, они бросились наводить порядок. Сотники не зря ели свой хлеб. Толговы приблизились, и Ретор Равар с интересом разглядывал чужаков. Местные разительно отличались от имперцев. Все как на подбор, высокие, широкоплечи, длиннобородые и длинноволосые. Кто-то заплетал косы, кто-то собирал волосы в хвост на затылке, а кто и вовсе носил распущенными. Возглавляющий процессию воин заметно выделялся из толпы. Рослый даже среди соплеменников, он брил голову наголо, на имперский манер. Подъехав к подножию холма, воин поднял руку. Лагерь замер, присматриваясь к союзникам. Молодой Толгув спешился и двинулся наверх, но он остановился в пяти шагах от двойного кресла и встал на колено, положив перед собой длинный меч отличной работой. «Я, Сегимиус толгов верный клятве, привел своих воинов, сиятельнейшие!» Громкоязычно произнес он твердым взглядом, взирая на соправителей. «Полсотни конных сей день привел навстречу, оставив союзные войска стеречь переправу. Толк в казначею не понравился. Слишком открытый взгляд, слишком прямая спина, даром, что стоит на колене. «Уж больно дерзок», — решил Аравар. «Исполнила ли ты повеление Лиги Меча, сотник Сегемиус? Взял ли ты под свою руку племена, что живут на землях между реками?» А сдвинув брови, грозно спросил Форкс. «Приняли ли они властярно над собой?» «Исполнил, сиятельнейший!» — звонко ответил Сегимиус. «Приняли!» Ретур вновь поморщился. Полжизни он провел на складах и в казначействе. Перевидал стольких сотников, не счесть. Все они смиряли прыть и норов, столкнувшись с властью выше своей. Ни один из них не отвечал командиру с такой отчаянной радостью, не пряча взор. Равр покачал головой. «Обустроили ночлеги! Набрал провизии!» Форкс поднялся с кресла. «Все исполнил, как было решено между нами!» — раздался ответ. союзные войско одобрительно загудело за спиной предводителя. Голову побрил на имперский манер, а усы оставил. Продолжил изучать столгува Ретур, разглядывая переплетенные серебряной проволокой висячие усы воина, перехваченные на кончиках золотыми кольцами. Шерстяная рубаха обычная, армейская, а ноги в дикарских шароварах. Да и плащ не имперский, местный. Бывший казначей не мог отделаться от мысли, что перед ним реженый. "Ну хорошо", хмуря брови, пробасил командующий, спускаясь с дощатого помоста к склоненному тулгу. Нагнувшись, он взял воина за плечи и разрешил подняться, а потом со всего маху хлопнул того по груди, от чего раздался гул и захохотал. "А то смотри, Сигимиус, ты меня знаешь". Он вновь хлопнул собеседника и слегка прижал к плечу. «Я тебя знаю, Форкс!» Захохотал в ответ довольный Тулгув. «Ставку уже разбили!» Махнул рукой Форкс в сторону огромного яркого шатра. «Идем, идем!» Подталкивая вперед молодого союзника, торопил Форкс. «Наместник Ретур, что же ты? Идем, повечеряем!» Недовольно зыркнув в спины вояк, увлеченных друг другом, Ретур Равар направился к шатру. Поесть определенно стоило. Он успел порядком проголодаться. «Вино!» Хохотал во всё горло Сигмиус, сметая со стола оливки. «Вино уже давно покорило эти земли!» В подтверждении сказанного союзник поднял полную чашу и с показной пьяной торжественностью произнёс «За империю!» Форкс и Равер в ответ подняли свои кубки. Выпили. В шатёр натащили жаровин, устелили землю коврами и пирующие быстро разомлели в тепле, изрядно оттяжелев от съеденного. Наступило вечернее время вина, и живого словословия. Ты бы знал, наместник Равр, сколько толговы платят за божественный нектар. Даже самый, раз бедняк уже воротит нос от пива. Он готов взять меч и отправиться в дальний поход, дабы добыть монет на вино. Империя выстроит дороги, и благословенный дар пагота рекой хлынет в наши леса. Уж заодно это толговы вославит армский престол. — выкрикнул молодой воин и допил чашу, стряхнув капли на зим. Он икнул, отер ладонью роскошные усы и слегка покачнулся. «Я сейчас, сиятельнейшие!» Он ринулся к выходу, откидывая занавес и вывалился из шатра. Его провожал зычный босовитый хохот Форкса. Пирушка в походном шатре наконец-то развеселила хмурого командующего. «Ты же терпеть не можешь, дикарей!» — поджал губы равор Наместник уже достаточно выпил и немного помягчал. Но червяк недоверия не прекращал точить изнутри. «Что ты так носишься с Тулговым этим?» «Сегимиусом!» — хлопнул ладони по столу Форкс. «Я достаточно прошел с ним плечом к плечу, Равр. Он вырос от простого десятника до сотника на моих глазах. Гордец!» Лишь став сотником и выслужив гражданство, признался стервец, что он княжий сын в своих землях. За шатром послышались характерные звуки. Молодого сотника аж выворачивало. Так тошнило. Форкс поотечески улыбнулся. «А твои их за пару месяцев пить по-нашему», — хмыкнул он. «Ничего. А толгувы?» «Они неистовы в бою, никогда не показывают врагу спину и не отступают. Отличные воины!» «Ага. Вот только это мы идем завоевывать их, а не они и нас!» — проворчал равор «Они бесхитростны, как дети!» — махнул рукой Форкс. — И все не могут решить, в ком больше доблести, чей род достойней встать над другими. Вот и режут друг дружку, почем зря в своих лесах. Хорошие враги! Опражнив желудок у густого раскидистого кустарника, толгуф разогнулся, вытирая рукавом губы и оглядываясь. В кустах угадывалась притаившаяся фигура. — Сегими, Анеска Аэ? Послышался осторожный шепот, и незнакомец протянул руку из ветвей. На раскрытой ладони белела пара крупных птичьих яиц. «Аэ!» — кивнул Сигемеус, встряхивая головой и торопливо выпил яйца. Выглядел он собранным и трезвым. Однако вскоре, развернувшись к освященному шатру, сотник двинулся обратно прежней и твердой походкой с блаженной улыбкой на лице. Утро началось переполоха. Наемники-арзратцы поймали Тулгува. Дикарей было несколько. Они наблюдали за лагерем с дальнего холма у поворота реки. Увидев садников, лесовики порскнули в разные стороны и скрылись в перелеске. Словить удалось только одного, самого неудачливого. Сдав пленного, Арзраца наделись на поощрение и горланили во весь голос, чтобы сиятельнейшие знали, что добыл лазутчика. Сиятельнейшие услышали. Форкс рыкнул, и ему тотчас принесли умываться. Вместе с ведром подогретой воды притащили пленного. Вскоре позвали Сигимиуса. Одетый в меховой рванье, Тулгув хлопал глазами, не разумея высокой речи. Ретур, прихлебывая горячий взвар, искоса поглядывал на союзника. Тот выглядел бодрым и свежим, словно не он упился вчера, уснув под столом. Молодость! «Кто таков?» — мол в пленника Форкс. «Так охотник, видно же!» — пожал плечами Сигимиус и перевел. Выслушав взбивчивый ответ, кивнул. «Да, охотник». «Глаза пялили, потом дали дёру». Вытирая лицо, пробурчал Форкс. «То твои дела, наместник, меня не касаются». Отрезал он и направился к выходу. «На столб! Пусть порадуется велел Равр, промокая платочком испарину и украдкой разглядывая Сигимиуса. Тот спокойно смотрел, как радостные наёмники потащили пленника прочь. Вытёсывать столб и вкапывать в землю, а разраться не стали, некогда». бедолагу наскор примотали к придорожному деревцу заведя руки назад взряжем улыбки вославим пагота заорал озрацы поймавший охотника наемник достал кинжал и двумя короткими движениями располосовал щеки пленному тот взвыл и забился в путах а разраться засмеялись а палач отсек ветку наскор об и вставил прут в разрезанный рот тулгова распяли в кровавые улыбки «Пусть смеется железо!» — громко крикнул Горбоносый, взмахивая клинком. «Пусть смеется железо!» — закричали соплеменники. «Смейся, пагод!» Равор наблюдал за Сигимиусом. Многие имперцы в лагере отворачивались и прятали глаза. Жителям внутренних провинций обычаи разраться пришли с ней понутру. А вот Сигимиус смотрел его надушно. Видно и впрямь, за годы войны подли Форкса навидался всякого. «Собираемся!» — разогнал толпу гонец командующего. «Верховые уже отправились! Живей, живей!» «Наемники! Лентяи! Как есть лентяи!» Покачиваясь в седле, заметил Форкс. Покинутый лагерь остался позади, и дорога ползла среди перелесков и огромных полян, на которых окрестные тулговы растили рожь, скрываясь в величественном лесу. Даже с пленными сжульничали. «Кто же к дереву мотает? Приказано же! На столб! У меня в Арзрате на границе, на дальней заставе, служил один упрямец «Крент-Грис». Ретер услышал знакомый и ими, вскинулся, а довольный Форкс, ожидавший именно этого, махнул рукой. «Верно, верно, тот самый. До того, как братец его возвысился, под моим началом ходил. Заставу свою в кулаке держал. Так он в поход нарочно с собой столбы брал. Видано ли? Зачем?» — не понял наместник. «Таскать по безводной степи столбы — та еще морока». «Много ты в степи деревьев видел». «Тот и оно! Пока не замирились, Крент всех пленных степняков к столбам приколачивал гвоздями. Говаривали, лично пагото славил», — усмехнулся Форкс, — «не брезговал испачкаться». Командующий вовсю травил байки из прошлых военных походов, а свиту годливо похохатывало в ответ. Наместник заскучал, подумывая перебраться в повозку и немного подремать. Прежде чем въехать в молчаливый, настороженный лес, Ретер оглянулся. и увидел вдалеке шелестящие высохшими листьями кроны раскидистых дубов. «Неужели это одна из священных дубрав толгувов С внезапным интересом подумал казначей. Ему вдруг захотелось плюнуть на все и поехать по полю к могучим деревьям. Но вместо этого наместник покосился назад в хвост колонны, где катились телеги обоза. Где-то там везли в бочках земляное масло. Старшие из Лиги Меча велели жечь священные рощи, облив маслом, дабы сердца покоренных Тулгувов преисполнили страха. Равр вздохнул. Полить хорошую древесину он посчитал сущей дуростью. Уж кто-кто, а он точно знал, сколько стоит древесина столетнего дуба. Отжигать деревья, обливая и вовсе бесценным нынче, после восстания в горском колодце, земляным маслом, дуростью вдвойне. Однако Лига Меча так и не научилась считать монетой. Старшие лиги закусили у дела, решив во что бы то ни стало обставить торговый союз, уведя невоссозданную провинцию из-под носа купцов. Ради этого решили даже кинуть кость жрецам пагота, подпалив дубравы дикарей во славу хохотуна. «Пожалуй, парочку рощ придется-таки сжечь», скривившись, решил про себя ретор «Раз уж старшие захотели подмаслить жрецов, а потом? Потом обойдемся елками или соснами. Какие из них смолистия?» Зачем полить ценные дубы, когда рядом растут дармовые сосны? Тратить на поджоги ценное масло казначей не думал. Насмешник прикроет подлог. Такие шутки ему по нраву. Ну, а в благодарность он перенесет Богу иные требы. Например, повелит наемникам развесить на столбах жителей пары другой деревень со взрезанными улыбками. С этими бодрящими мыслями наместник наконец въехал под лесные своды. И вокруг сразу стало неуютно. Зима старуха раздела веселый лес, содрав зелень одежд и оголив нутро по обеим сторонам дороги. Равор видел лишь бурелом поваленных толстенных деревьев, не торчащих корней и обломанной пни. «А помнишь, — веселил командующего Сигмиус, — в Амаране напутали, на союзных болотников напрыгнули. Как толстяки заорали, — булок булок тряся трезубцами. Так пятой сотни едва не обделалось». Форк улыбнулся воспоминаниям и кивнул. Свита загомонила, оживленно переговариваясь. Воякам было что вспомнить. гробость дикость и пустота!» — вздохнул Равор. Он развернул коня в хвост колонны. Трястись в седле и дальше, выслушивая глупые побасенки казначей не собирался и лишь кисло кивнул в ответ на глумливую гримасу Форкса. Следом за командующим выступала конная гвардия, лучшие из лучших. ветераны, прошедшие с Герсом не одну кампанию. Затем виднелись меховые накидки союзных толгувов, а за ними топал костяк войска и гордость империи, провинциалы и порубежники. Где-то посреди них затесались и наемные арзратцы, из которых после недолгих колебаний будущий наместник решил устроить свою внутреннюю стражу. Первое время дико будет не хватать дорожников. Их умение обращаться с пленными и рабами их многолетнего опыта подавления мятежей. Но чего нет, того нет. Дорожников давным-давно захомутал торговый союз, а торговцам в новую провинцию путь заказан. Так что придется наемным арзратцам учиться на месте. Вдруг составленный позади поляны послышались глухой стук, лязганье и приглушенный грохот. Имперское войско, рой опасных железных пчел, загудело, встревожилось. Воины закрутили головами, ища опасность. Но голый лес молчал. Поднявшаяся сумятица волной докатилась до наместника. «Местные!» — верещал кто-то. «Ободрыши бородатые обоз потрошат!» «Но обоз кинулись!» — вторили следом. «За яйца нас схватить решили!» — возмущался третий. Войско, стиснутое на узкой лесной дороге, взволновалось. Воины лапали мечи на поясе, с досадой вспоминая... что привычные копья щиты покоятся позади и в телегах. Союзники-дикари горцевали, громко переговариваясь по-своему. Из свиты командующего отделилась знакомая фигура молодого сигимиуса «Я втопчу их в грязь, Форкс! В грязь! Не сомневайся!» Громко из лохохача Толгув пронесся по обочине. пеши разбегались перед ним, а соплеменники с гиканием рванули следом. Вскоре союзники скрылись, и со стороны поляны раздались крики и звуки схватки. вдруг наместник переводящий взгляд то назад где скрывался невидимый босс то вперед на застывшего в начале колонны командующего краем глаза заметил движение в лесу равор увидел темной фигуры словно выросшей из под земли они ловко запрыгивали на завалы из бревен что за мелькнула глупая мысль когда из леса раздался протяжный низкий звук рога Ему вторил еще один рог подальше, а потом вдруг пронзительно загудели трубы вокруг. Размахнувшись, лесовики отправили в толпу имперцев тучу дротиков, а потом еще и еще. Дротики летели-летели сверху вниз под веселую перекличку рогов, с легкостью находя мишени. Промахнуться мимо скученного имперского войска не смог бы и ребенок. Раздались первые вскрики боли, отрывистые команды десятников ржанья коней. Огромная, разлапистая ель на обочине покачнулась и медленно завалилась на дорогу. Взмахнув мохнатыми ветвями и подпрыгнув, она погребла под собой отряд провинциалов. Следом за ней в гущу воинов стали валиться другие деревья. «Что замерли, жабьи дети?» — раздался вопль Форкса. «Намечь их! меч Вперед! Вперед!» От грозного рева командующего войска встрепенулось. Воины низко пригнулись к земле, сжимая мечи. и понеслись вглубь леса навстречу летящим дротикам. Быстро бежать вверх по склону, оскальзываясь по влажной земле, перепрыгивая через толстенные стволы, не получалось. И то один, то другой пронзенный воин падал, но остальные упрямо рвались вперед, подбадривая друг друга яростным ором. «Арн! Арн!» — ожил лес от множества луженных глоток. Вновь раздался глубокий, зычный голос рога, затмивший боевые кличи имперцев, и ему отозвался многоголосый волчий вой. Выли за спиной ретура. Испуганный казначей шусто развернулся. Среди деревьев виднелись мелькающие серые тени. Они замирали, поднимая лицо кверху, и выли по волчьей, потрясая оружием, а затем вновь бросались вперед. Имперцы повернулись навстречу новой угрозе. Первых людей волков встретили как надо, железом. и бездыханные лесовики рухнули в жидкую грязь. Равр как следует смог разглядеть нападавших. Те оказались настоящими оборванцами. На голое тело дикарей накинуты шкуры, опоясанные цепью, а на голове вместо шлема — волчьи головы, на ногах — поршни. Разве что мечи неплохие. Лишь на некоторых павших виднелись кое-какие кожные доспехи и нагрудные пластины. «И эти дурни решили, что смогут победить?» — удивился Равр. когда над духом прогудел топорик. Наместник запоздало пригнулся, и сзади раздался всхлип и звук рухнувшего тела. Вторая волна волков-тулгувов дружно швырнула метательные топоры и с воем набросилась на имперцев. Дротики продолжали сыпаться со спины, топорики сбивали с ног многих, и лесовики сцепились с имперцами, разбив их строй. Зазвенело оружие, и битва разбилась на отдельной схватке. «Сплотить ряды!» — раздалась команда. Казначей узнал голос Герса. Послышался гул, задрожала земля, и Форкс с гвардейцами разметал нападавших, словно сильный порыв ветра, сухую листву. «Вперед! Вперед на поляну!» — погнал своих людей Герс. Увидев Равар, он кивнул ему и крикнул. «Полусотник! Охранять наместника! Держаться! Бьем, бьем! Вдоль строя, по обочине!» Подстегнул гвардейца Форкс, горяча коня. «Не сваливаемся! Куда? Куда? Я с вами!» — закричал Равар, но крик получился тонким и слабым. а жалкие слова потонули в грохоте, оре и звоне железа. Конные с Герсом во главе продвигались вперед, сметая лесовиков, увязших в поединках. Те заметались при виде конных, и провинциалы с порубежниками поднажали. Форксорал что-то непотребное и войско воспряло, стряхивая себя в воющую волчью нечисть. Отряд командующего стал сахой, прочертивший борозду порядка на поле растерянности и страха. Там, где побывал Форкс-Герс, провинциалы-порубежники вставали плечом к плечу с троем, в четыре человека, развернувшись в обе стороны дороги. Дротики у лесовиков наконец-то иссякли, а вот бесчисленные боевые трубы надрывались по-прежнему. В лесу вновь замельтешили тени. «Где же имперские воины? Сумели зарезать проклятых метателей?» Равр вглядывался в лес, но ничего не мог разглядеть среди мохнатых елей. Лишь слышались громкие крики и вопли, вдруг ис темно кувыркаясь вылетел странный снаряд и ударил в застывший строй воинов отскочив на обочину и упав под ноги приглядевшись равар с отвращением разглядел отрезанную голову среди деревьев беззвучно скользили вниз по склону белой фигуры с волосами стоящими дыбом нападающие неслись на битву в первозданной наготе, сжимая странные полукруглые мечи таких столичному казначею видеть ранее не доводилось Многие дикари крутили отрезанными головами врагов, заливая себя брызгами крови. Выбежав из леса, обнаженные дикари швыряли головы в противников и двумя руками вздевали кривые мечи. Бывалые имперцы замешкались, а обнаженные лесовики с разрисованными странной вязью телами, с белыми, стоящими дыбом волосами и налитыми кровью глазами, устрашили их. Огромными прыжками голые толгувы бросились вперед. Охрана наместника чуть выдвинулась и приняла нападавших на копья. Ни один из разрисованных ничего не смог поделать с гвардейцами Форкса. Те деловито работали копьями, прикрывая друг друга. Бездоспешные противники, прыгая на копья и хватая древко руками, так и умирали, не вымолвив ни слова. «Отбились, отбились!» – прошептал сбитый с толку Равор. Голодранцы не смогли разбить опытных воинов. В голове шумело от волчьего воя, криков боли и звона железа. Чувствуя растерянность всадника, занервничал и конь, предая ушами и приседая. «Наместник!» — гвардеец твердой рукой схватил жеребца под узцы. «Нам нужно!» — его прервал оглушительный звук рога, волной прокатившийся над головами. Казначей и полусотник обернулись навстречу новой напасти. Из-за поворота дороги, куда не так давно скакали конные разъезды, появилось вражеское войско, печатая шаг. Ретур мысленно застонал, Проклятый бахвал Форкс убеждал, что Тулгувы никогда не объединятся. Но они это сделали. Впереди шли воины в шлемах на имперский манер со знакомыми висячими нащечниками. На их шлемах наметанный глаз казначей разглядел искусно выделенные дубовые ветви. Выпуклые нагрудники, наручи и поножи из начищенной бронзы ярко сияли на солнце, а на поясе висели длинные мечи, В руках перед собой толгу вынесли длинные шесты с венками дубовых листьев, перевитых золотыми лентами. Надрываясь, взвыли боевые трубы и рога. Показалась открытая платформа, на которой стоял сутулый высокий старик, опирающийся на посох. За спиной жреца высился растопырив суковатые ветви пальцы бронзовый дуб. На его ветвях качались бурые от крови головы имперцев с выторщенными бельмами глаз — и вываленными наружу сизыми языками. Помост с дубом и жрецы остановились. Следом показались ровные ряды воинов с большими продолговатыми деревянными щитами. В центре щита виднелось посеребряное вертикальное ребро и железные навершие. Раскручивая мечи над головой, толгувы кинулись в бой. «Колесницы! За что караешь, пагод?» — прошипел полусотник вслед своим воинам. Из-за поворота выкатились знаменитые боевые повозки Тулгувов. Этого Равор вынести уже не мог. «Полусотник! Пробиваемся назад командующему! Быстро!» Голос дал петуха, но ветеран склонил голову перед сиятельнейшим. Озверевшие при виде бронзового дуба лесовики с воем бросались на врагов, разрубая клинками и не замечая боли от ран. Гвардейцы отбросили бесполезные копья и махали мечами. Боевые кони копытами гвоздили врагов, но дикари скользили под ними по земле, вскрывая животному брюшину, или с размаху прыгали на всадника, валя с седла. «Быстрее! Быстрее!» — со страхом крикнул Равар, увидев, как из леса показались воины с длинными щитами. Это уже не подоспешные барванцы. Толговый, раскрутив над головами мечи, страшным ударом сверху вниз сбивали имперцев на колени, затем опрокидывали противников на наземь пинком в лицо. бегущий следом копейщики добивали врагов. Гвардейцы вырвались из лесной ловушки. Показался долгожданный просвет между деревьями. Прикрывающий наместника полусотник покачнулся и рухнул. В спине имперца дрожал дротик. равор тонко закричал, что есть мочи, дергая по воде и закрывая глаза. Конь громко заржал и понесся вперед. Солнце осветило лицо наместника, и он открыл глаза. Моргая на ярком светон огляделся и застонал. «Проклятые толгувы!» Вокруг одни проклятые тулгувы. Лесовики деловито заворачивали телеги обоза, а конные дикари сбивали мечущихся по полю пленных в стадо, словно овец. Знаменитое двойное кресло соправителей вытащили на обочину. Тулгувы подтаскивали мычащих от ужаса пленных и усаживали на трон, затем с гиканьем метали копья в беспомощных жертв и сволакивали мертвые тела в сторону. Вдруг неподалеку послышались лязг железа и топот копыт. А полоумевший повернулся. Навстречу по Жневью неслась двухколесная боевая колесница. Возничий забрался на спину лошадей, широко расставив ноги, и натянув поводья. Воин хохотал, как безумец, и орал. «Аэ, сегими! Аэ, сегими!» Восторженно ревела толпа, вслед потрясая оружием. ретор Равр, несостоявшийся наместник незавоеванной провинции, схватился за меч. Он узнал сумасшедшего Возничева. К нему приближался Сегимиус Толгов, а на облучке колесницы болталась отрезанная голова командующего Форкса Герса. «Как же так?» — успел подумать казначей, вытаскивая клинок, когда удар сзади кинул его под копыта коня, и все вокруг погрузилось в темноту.